Дни пролетали, как вагоны скорого поезда, несущегося вдоль одинокого путника, стоящего на перроне провинциального вокзала. И что бы он ни делал, даже бросившись под колеса, он не затормозит и не остановит этот поезд жизни, проносящейся мимо. После того, как был налажен учебный процесс, Ольге пришлось заняться производственными вопросами. Предприятия отставали от плана выпуска установок «Редут», не говоря уже о его перевыполнении. За первое полугодие сорокового года вместо 9 запланированных было выпущено всего семь установок, прошедших военную приемку и поступивших в полк. Основное предприятие жаловалось на смежников, которых в производственном процессе этого сложного изделия было с избытком. Приходилось мотаться между Москвой и Ленинградом, благо большинство предприятий, задействованных в производстве установок «Редут», были расположены в этих городах либо в их окрестностях. Галке приходилось мотаться вместе со своей начальницей. Эти постоянные разъезды мешали плодотворному развитию ее романа с заместителем командира полка по политической и воспитательной работе. А поскольку дел для нее в командировке не было, кроме как следить за целостностью тела Светловой, то настроение у нее было соответствующим. Она весьма болезненно, прореагировала на флирт своей начальницы с руководством очередного предприятия «Смежника», на которое им приходилось регулярно выезжать. «Революция Ивановна, это, конечно, не мое дело, но как вы по приезду будете Владиславу в глаза смотреть?» «Не нуди, Галина. Владика все устраивает, и, как ты правильно заметила, это не твое дело. Но он же любит вас. Я же вижу, как ему больно». ольга устала, Продолжать этот разговор не было никакого желания. Но Галка уже стала для нее единственной подругой, не чужим человеком. Так просто не пошлешь, хоть и подчиненная. А по глазам видно, настроены серьезно. Поэтому придется объясняться. «Ты обращала внимание, что хорошим добрым парням в жены обычно попадаются стервы и наоборот?» «Конечно, не перебивай». Это был риторический вопрос. «Владик ведь тоже парень хороший, добрый». Как ты думаешь, какая у него будет жена? Теперь вопрос номер два. Не риторический. Ты знаешь, как действует вакцина? В общих чертах. На всякий случай напомню. В организм вводят ослабленные микробы, возбудители болезни, с которыми человек может справиться и не заболеть серьезно. Борясь с этими ослабленными микробами, организм учится их побеждать и после вакцинации способен справиться и с неослабленными микробами, если придется. Это понятно. А при здесь ты и Владислав? Так я и есть та вакцина, которая должна предохранить Владика от жены стервы. Фигурально выражаясь, я и есть она самая в ослабленном варианте. В ослабленном не потому, что считаю себя лучше других представительниц этого класса, а потому что мое действие будет ограничено по времени – Я, кстати, его об этом сразу предупредила. «Если повезет, то выработает Владик на мне определенный иммунитет и не захмутает его очередная стерва, которую он обязательно встретит. Ибо имя нам – Легион». Ольга радостно рассмеялась удачной, по ее мнению, шутке. «Ты из нее сделаешь такого же козла, как и большинство из них». «Не, не получится», – с видимым сожалением вздохнула Ольга. «Родители интеллигенты. Это тяжелый диагноз. Я его даже в койку затащить не могу. Это чудо мне сказало, что только после ЗАГСа. Жалко мне его». «Ничего, переживешь. С другим у тебя все нормально получается. Только не надо завидовать. Тем более, что ничего ты, подруга, не понимаешь. Все я понимаю. Чай не дура. Ты их так стимулируешь на перевыполнение плана. Могла бы и в рожу наганом тыкнуть». «Но знаешь, много их таких, которые директору норовят наганом пригрозить, привыкшие они к этому. Так ты их женским обаянием на ударный труд раззадорить хочешь. Только ты не обижайся, Революция Ивановна, но я тебе так скажу. Ты, конечно, баба приятная во всех отношениях, но ничего особенного. Видали они и покрасившие тебя?» «Ты, Галина Петровна, смотришь на меня, как на кобылу. Видали они и покрасившие тебя?» Передразнила она свою телохранительницу. «Я...» Из внешней разведки. Ты, глупая, не понимаешь, что это значит для людей, незнакомых с нашим учреждением. Для них это переключение дальние страны, соленый ветер морей, погони, перестрелки. Сама знаешь, какая сейчас рабочая дисциплина. В октябре 1939 года в СССР был принят указ, устанавливающий шестидневную рабочую неделю при восьмичасовом рабочем дне. В нем были серьезно усилены наказания за недобросовестную работу. За прогул без причины можно было загреметь на два месяца исправительных работ. Уволиться можно было лишь после согласования с руководством предприятия, а за брак могли отдать под суд всех, по чьей вине это произошло. Всех ленивых руководителей поснимали еще в 36-м и 37-м. «Те, что сейчас у руля, сутками со своих предприятий не вылезают. Я для них как свежий ветерок». Может, они и подозревают, что те байки, которые я им рассказываю, не совсем совпадают с реальностью, но все равно интересно. Будет что друзьям, начальству и любимым женщинам пересказывать. Наши заклятые друзья-японцы сравнили бы меня с гейшей, а тебе неграмотной, объясню. Гейша переводится как «женщина для души». Для души, поняла? Женщина для тела – это совсем другое. Понятно директору ты до утра в своем номере про погоне из засады рассказывала Не скрывая сарказма заметила галина а я дура никак в толк не могла взять что за странные звуки за стеной мне спать не дают чтобы ты знала мы полночи проблемы его предприятия по косточкам разбирали и соображали как узкие места на производстве расшить ясное дело днем то времени не было ночью оно сподручнее все производственные вопросы решать неуместная ирония галина петровна Одно дело разговоры в официальной обстановке, а совсем другое, когда человек тебе доверяет свои наболевшие мысли. И давай прекратим этот разговор. Каждая установка редут – это тысячи, а может и десятки тысяч выживших солдат, не погибших от бомбовых ударов только потому, что вражеские бомбардировщики будут своевременно обнаружены и их успеют перехватить наши истребители. Извини, но в сравнении с вышесказанным «Обиды Владика» А твои тем более. Яйца выеденного не стоят. Давай я тебе расскажу то, что уже неоднократно повторяла на многих совещаниях и рассказываю каждому руководителю, причастному к выпуску наших установок. Чтобы они осознали меру ответственности, которая лежит на них. Как ты думаешь, когда стало понятно, что немцы выиграют войну с Францией? Когда они вышли к океану, обойдя линию Мажино и окружив северо-западную англо-французскую группировку? Ошибаешься, подруга. Это стало понятно через два часа после начала конфликта, когда Люфтваффе уничтожила все аэродромы и самолеты, находящиеся на расстоянии 200 км от границы. А в течение первых суток – три четверти аэродромов на глубину до 400 км от границы. Проиграв войну в воздухе, французы очень быстро проиграли и на земле. А теперь скажи, почему при сравнимых количествах самолетов и ТТХ французских ВВС с немецкими они так и не смогли перехватить инициативу в воздухе? Думаю, это потому, что у французов не было локаторов, выпуск которых ты стараешься увеличить жертву с собой в буквальном смысле этого слова. Язва ты, Галка. Совсем распустилась. Ничего. Вернемся в часть. Я тебя так загоняю. Твой комиссар будет видеть тебя лишь во сне. Но в данном случае ты права. Именно отсутствие у французов современных средств воздушной разведки привело к тому, что они пропустили первый сокрушающий удар Люфтваффе. В результате этого они лишились всей инфраструктуры ВВС в районе боевых действий. Полностью упустили инициативу как в воздухе, так и на земле и, как следствие, проиграли войну меньше, чем за два месяца. Теперь второй пример. Англичане, которые имеют радары, но союзникам не дали. Боялись, что попадут в руки врагу. Для справедливости отмечу, что и своим войскам, как в Европе, так и в Африке, английское командование радаров не предоставило по вполне объективным причинам. ПВО Метрополии радарами обеспечено не полностью, а защита Метрополии, естественно, имеет высший приоритет. Так вот, если в Африке в боях с опытными английскими летчиками соотношение потерь было 3 к 1 в пользу немцев, в воздушных боях над Великобританией с английскими пилотами, не имеющими боевого опыта, часто проигрывали уже сами немцы. Так ты говорила, у немцев тоже есть радары, не хуже, чем у англичан. Толку с этого. Радары наиболее эффективны в обороне, когда ты заранее обнаружил бомбардировщики противника и сумел перехватить их достаточным количеством истребителей так, чтобы они смогли и нейтрализовать истребители сопровождения, и уничтожить или как минимум не допустить бомбардировщики к цели. Если тебя своевременно обнаружили, то нападающий может выиграть лишь, если он значительно превосходит противника в количестве и качестве своей авиации. В данном случае Великобритания и Германия обладают ВВС сравнимыми по количеству и качеству, поэтому англичане сумели нанести ощутимые потери противнику, и немцы поняли – что имеющихся сил и средств недостаточно, чтобы захватить господство в воздухе над островом. Именно поэтому перед нами поставлена задача обеспечить ВВС РККА современными средствами радиоразведки и контролировать обучение личного состава грамотному использованию новой техники, чтобы в случае агрессии со стороны Германии воздушные бои над Великобританией немцами показались детскими играми. Ты считаешь что Германия смелится напасть на Советский Союз? А как же Великобритания? Там же война в самом разгаре. Открою тебе военную тайну. Гитлер уже отдал приказ своему генштабу готовить планы военной операции против Советского Союза. Они должны быть полностью подготовлены до конца января 1941 года. Будем считать, что я ничего не слышала, а ты мне ничего не говорила. Слушай, я вчера через стену слышала, как ты директору какую-то песню пела. Галя резко сменила тему разговора. «Такая красивая, грустная. Никогда раньше не слышала. Спой, пожалуйста». Ольга криво улыбнулась. Галина Петровна была крайне добросовестным сотрудником с феноменальной памятью. В своих отчетах она не только дословно излагала все Ольги на разговоры, но и записывала слова песен, которые она слышала от своей непосредственной начальницы. «Цветуть осенние не тихи на беса, да ты стоишь, тендит на мавроса». «В очах засмуток темный, якожина. Моя кохана, мрялось дружина. Моусон далекий, маревом вине. Хоч не забудь, а згадуйте мене». «Революция, Ивановна, миленько а по-русски можно?» Усмехнувшись еще раз и пожалев подругу, которой до полуночи предстояло кропать очередной доклад, Ольга начала сначала. «Цветут осенние синью небеса. Где ты стоишь, жемчужна, как краса. В глазах печаль». Темнеет ягода лесною, Любимую мечтал назвать женою. Как сон далекий призраком маня, Хоть не забудь, а вспоминай меня. К тебе под окна полечу я по весне, Чтоб ты взлетала чайкою во сне, Чтобы ласкала кучери волос, чтобы обнимала то, что не сбылось, Что не воскреснет летним светом дня, Хоть не люби, а помни ты меня. Тебе лишь грусть, Мне туго и печаль, тебе лишь вечер, мне же ночи даль. К окошку твоему прильну с тоскою. Куда еще деваться мне с тобою? Пусть сердце сердцу скажет не я Хоть не люби, а вспоминай меня. Стихи А. Малышка. Перевод М. Шутак. Галина скорописью писала отчет за прошедшие сутки и в который раз за последние два года думала над тем, кто такая ее подопечная и почему именно ей поручается уже не первое задание особой государственной важности, причем в самых различных областях, не имеющих между собой ничего общего. Когда осенью 38 го ее бывшего начальника сместили с поста наркома внутренних дел, а начальником могущественного ведомства стал товарищ Берия, она с определенным беспокойством ждала решения, касающегося ее дальнейшей судьбы. Ее понизили в звании, перевели в управление Артузова, и она с облегчением вздохнула. Все могло быть значительно хуже. Когда ее представили телохранителем, порученцем и осведомителем к молодой девчонке в звании старшего лейтенанта НКВД, она сочла это попыткой куда-то пристроить нового сотрудника, нужного этому ведомству, как собаке пятая нога. Галина надеялась, что со временем убедит новое начальство в своей верности и найдутся более достойные задачи, позволяющие в полной мере раскрыться ее многочисленным талантам, подробно отраженным в личном деле». А дальше началось то, что до сих пор не укладывалось у нее в голове. Сперва эту девчонку поставили во главе целой команды осужденных военачальников и управленцев самого высокого ранга, которые в условиях строгой секретности готовили планы операций, казавшиеся в тот момент совершенно фантастическими. «У Галины», Да и не у нее одной, но и у многих других людей, причастных к материальному обеспечению нового учреждения, мелькали мысли, что этот спектакль специально придумали. С одной стороны, чтобы улучшить содержание особенно ценных кадров, на которые в руководстве страны есть дальнейшие планы, а с другой, чтобы те не теряли квалификацию и занялись тем, чему их долго учили другой альтернативной идеей. Было предположение, что происходящее является неким своеобразным соревнованием, в котором будут отобраны самые толковые и дисциплинированные, а сами задания, поэтому и подбираются как наиболее фантастические и бессмысленные. Это получило свое подтверждение, когда юная начальница равнодушно, не дрогнувшей рукой, расстреляла перед строем двух бывших комдивов, откровенно саботировавших ее указания и не справляющихся с полученными заданиями. А ведь оба были осуждены специальной комиссией НКВД всего лишь к пяти годам лагерей. Старший лейтенант неожиданно оказалась очень грамотной и требовательной руководительницей, способной где кнутом, а где пряником мотивировать коллектив, состоящий из весьма непростых личностей. Сразу стало ясно, что эта молодая девушка наделена очень широкими полномочиями, По ее запросам в распоряжении созданного коллектива в кратчайшие сроки поступали сведения, касающиеся самых различных областей. Это были материалы как по экономике, народонаселению, так и разведданные по количеству и составу войск, расположенных на конкретных территориях, а также многое другое, что было необходимо для качественного выполнения поставленных заданий. После года напряженной работы, без выходных и без отпусков, они вернулись в Москву. Галину никто не информировал, чем занимается ее начальница, но чтобы она в это время не скучала, отправили внештатным инструктором в школу диверсантов, расположившуюся в северных лесных массивах Подмосковья. Лишь в субботу Галина возвращалась в Москву, чтобы вечером и все воскресенье сопровождать и развлекать свою подопечную. Но тогда ей было полегче. Как правило, начальница все выходные проводила в библиотеке и отпускала Галину заниматься своими делами. Все изменилось, когда их бросили заниматься всем комплексом вопросов, связанных с новыми радиолокационными станциями. То, что ее начальница ориентируется в новой теме, как рыба в воде, уже Галину не удивляло. За это время она привыкла к тому, что революция Ивановна – всезнайка, и у нее есть ответы на все вопросы. Это глухо раздражало, но работа есть работа. Хуже было то, что у той начали проявляться явные признаки нервного расстройства очень похожие на те, что Галина наблюдала у своего прежнего начальника. Правда, тот постоянно сидел на кокаине, а революция пока обходилась коньяком, но, как говорится, лиха беда начала. Будет так дальше пахать, загонит себя в гроб. Но начальница придумала им весьма оригинальный отдых. После обеда в субботу они шли в баню, а вечером, нарядно одевшись, отправлялись в турне по московским ресторанам. Революция Ивановна называла это рейдом по выявлению лиц с ярко выраженными нетрудовыми доходами. Напрасно Галина убеждала ее, что все заведения такого рода всегда находятся под пристальным вниманием НКВД, что официанты стучат, как дятлы, они своими действиями и излишним вниманием могут навредить проведению операций, запланированных этим ведомством. «Маслом каши не испортишь», — легкомысленно отбросив все ее аргументы — И, рассматривая себя в зеркало, революция продолжала готовиться к вечернему выходу. Ты пойми, любая силовая структура, обладающая широкими полномочиями, нуждается в постоянном контроле. НКВД контролирует армию, прокуратура осуществляет надзор над НКВД, те, в свою очередь, следят за ними. но ну, а мы, сотрудники внешней разведки, в свободное от основной работы время, тоже должны приглядывать и за НКВД, и за прокуратурой. А за нами кто приглядывает? Мы за ними, они за нами. А товарищ Сталин и коммунистическая партия под его мудрым руководством следят за всеми нами. А мы все, в свою очередь, внимательно следим за партийными функционерами. Это называется системой противовесов в структуре власти. За товарищем сталиным никто не следит. Скажешь тоже. Это за нашим соседом, дедом Степаном никто не следит, кроме его жены. А за товарищем Сталиным весь мир наблюдает. Хватит демагогии. Оружие, документы. Согласно вашему приказу, товарищ старший лейтенант, ногам сумочке, вальтер спецкабуре на правом бедре под юбкой. Удостоверение и мандат на проведение следственных действий в любом гражданском учреждении Москвы, подписанным товарищем Берии, в нагрудном кармане кофты. Тогда вперед. Нас ждут великие дела. В начале декабря сорокового года Артузов срочно вызвал Ольгу в Москву. К счастью, к тому времени они с колядкой как раз вернулись с очередной командировки и находились на территории полка, поэтому прибыть к начальству трудности не составило. Устроившись на жесткой полке пригородного поезда, Оля старалась сообразить, не пропустила ли она в суете производственных вопросов, направленных на выполнение плана по выпуску установок «Редут», какого-то события сорокового года, имеющего значение для страны. До этого особых проколов у нее не было – если не считать покушение на Гитлера осенью 1939-го. Но тогда она мыслями была в совсем нерадужном будущем, ожидающем страну. В начале лета она вспомнила, что англичане уже взломали шифр «Энигмы» и свободно читают немецкие радиограммы. После подписания французами перемирия и образования «Вишистской Франции» сразу же предупредила, что в начале июля Великобритания попытается потопить французский флот, а месяц назад... В начале ноября вовремя сообразила что скоро англичане с помощью авианосцев с воздуха разгромят базу ВМФ Италии возле Таранто. То, что в ноябре Гитлер отдал приказ Генеральному штабу готовить план операции против СССР, а в середине января будет утверждена директива номер 21, получившая название «План Барбаросса», известной Сталину и Артузову уже давно. Скорее всего, шеф уже сумел получить независимое доказательство ее сведений. Но зачем ему личное свидание по этому поводу, оставалось для Ольги загадкой. Уж что-что. А все, что она знала по планам, разрабатываемым в данный момент, Ольга изложила задолго до декабря сорокового года и ничего добавить не могла. Но оказалось, что инициатором ее внезапной поездки в Москву был совсем не Артузов. «Здравствуй, Оля. Хорошо выглядишь». «Мой шофер уже ждет тебя. Уезжай на квартиру, переодевайся в парадную форму. Товарищ Сталин ждет нас в 16.00. В 15.30 ты должна уже быть здесь. Чего рот открыла? Выполняй!» «Разрешите вопрос, товарищ комиссар первого ранга?» «Разрешаю». «Тему будущего разговора не подскажете?» «Это я у тебя должен спросить. Ты у нас провидится. Вот и поведай, о чем разговор будет». «Раз вы не в курсе...» Тогда рискну предположить, что речь пойдет о предстоящем военном конфликте с Германией. Вряд ли товарища Сталина заинтересовала тема лекарств из «сософраса». Перелистывая в очередной раз энциклопедический словарь, посвященный земной фауне, Ольга зацепилась за название кустарника, произрастающего в Америке и Юго-Восточной Азии. Вроде не первый раз листала, а вдруг среагировало сознание на слово «уже читанное» и «перечитанное». Энциклопедия писала, что добывают из плодов и коры этого кустарника эфирное масло, давно используемое в косметике. И вспомнила она, что еще в начале века, в году 1914, какой-то немецкий химик умудрился получить из вещества, входящего в состав этого масла, весьма интересный препарат, являющийся великолепным антидепрессантом, лечащий целый ряд психических расстройств, в том числе и посттравматический синдром у военных. В те годы никто из врачей новым веществом не заинтересовался. Исследования на больных не проводились, и все его великолепные свойства оставались нераскрытыми. Ольга рекомендовала обратить внимание на это вещество, провести клинические испытания и рекламную кампанию, после чего новое лекарство можно будет весьма успешно и очень выгодно продавать жителям капиталистических стран. Они уже давно страдают массовыми психическими расстройствами, которым приводит ежедневная борьба за выживание. И хотя в нашей стране большинство людей с успехом лечат депрессию в кругу друзей с помощью одной или нескольких бутылок водки, тем не менее, ниша для нового лекарства тоже найдется. Весь прошедший год после написания ею фундаментального труда, предрекающего развал Советского Союза и реставрацию капитализма в стране при сочетании определенных условий, внешних и внутренних, она ни разу не была на приеме у Сталина. «Пророчество – штука тонкая» за неприятное предсказание никто очередного ордена на грудь не повесит радоваться надо упала в этом случае меньше из зол старые добрые времена могли голову смахнуть или на костерок пригласить на почетное место самый так сказать его центр проходите товарищи присаживайтесь сталин выглядел усталым и не в лучшем расположении духа перед тем как приступить к сути вопроса по которому я вас вызвал «Я хотел бы узнать у вас, товарищ Артузов, известно ли вам, как развлекается товарищ Стрельцова со своей напарницей в свободное от работы время?» На мгновение лицо Артузова исказило гримаса, характерная для человека, жующего лимон без сахара, и он ответил, кивнув головой, «Так точно, товарищ Сталин, известно». «А вы знаете, товарищ Артузов, что по вине ваших подчиненных у товарища Берии сорвалась тщательно подготовленная операция под дезинформацией немецкой разведки. Им пришлось арестовать немецкого агента, которому они втемную давали доступ к нужной информации. Лицо Артузова скривилось еще сильнее, хотя многие бы перед этим могли сказать, что больше уже некуда. «Никак нет, товарищ Сталин. Мне это неизвестно». «Товарищ Сталин, я уверен, что товарищ Берия был введен в заблуждение собственными сотрудниками». «Пусть он проведет внутреннее расследование. Вариант, что мы нарвались на немецкого шпиона и не раскусили его, исключается. Скорее всего, из нашего клиента слепили шпиона уже после того, как мы передали его сотрудникам НКВД». «Как же я сразу не понял», — иронично заметил Сталин. «Товарищ Стрельцова у нас никогда не ошибается. Все вокруг виноваты, только не она. А вы не могли бы найти себе другое развлечение?» «Это единственное, что мне разрешило мое начальство, товарищ Сталин». Товарищ Сталин вопросительно посмотрел на товарища Артузова. Тот начал спокойно перечислять. Прошлой зимой товарищ Стрельцова впервые заговорила о заслуженном отдыхе. И единственное, что ей пришло в голову, это в компании группы снайперов поохотиться в карельских лесах на финских лыжников. Когда ей в этом невинном и безопасном с ее точки зрения отдыхе было отказано, Она захотела в свободное от работы время овладеть искусством пилотирования современного истребителя. При этом она брала на себя обязательства и хотела заключить со мной пари, что уже через полгода обучения сможет выиграть условный воздушный бой у любого аса, которого я ей смогу организовать в качестве противника. После этого, как ей не удалось взять меня на слабо, товарищ Стрельцова начала просить в качестве отдыха от рутины предоставить ей возможность и необходимые материалы для разработки общего плана покушения на канцлера Германии. Поскольку это задание не угрожало ее здоровью и носило чисто теоретический характер, я разрешил ей. Но надолго это ее не заняло. Через месяц она предоставила разработанный план. Основную суть я вам докладывал». Сталин недовольно поморщился. «Предоставил Теперь людям Власика при публичных выступлениях вождя приходилось контролировать окна и крыши в радиусе полтора километра от трибуны. Тогда же она озвучила новую идею своего досуга. Дескать, они будут с Галиной посещать злачные столичные места и высматривать потенциальных воров и расхитителей социалистической собственности среди посетителей. После чего брать их в разработку, собирать материалы и передавать органам НКВД. Чем они и занимались последние полгода. В свободное время. Особо хочу отметить, товарищ Сталин, что по каждому объекту разработки запрашивалась справка о сведениях, имеющихся в распоряжении НКВД относительно данной персоны. Также мы информировали НКВД, что данная особа попала в нашу разработку. Лишь после этого Ольга с Галиной продолжали работу по объекту. Поэтому меня тоже удивило сообщение товарища Берри. Они могли сообщить на наш запрос, что объект под их колпаком, и мои сотрудники забыли бы о нем в тот же день. «С этим понятно. Я задам ваши вопросы товарищу Берии. Посмотрим, что он на них ответит. Тем не менее, товарищ Тельцова, я бы посоветовал вам как-то иначе проводить свое свободное время. Тогда прошу разрешить мне учиться пилотировать истребитель. Я всегда была уверена, что вы мне разрешите, товарищ Сталин, раз своему сыну разрешили. А товарищ комиссар первого ранга отказывался даже говорить с вами на эту тему». «Плохо вы знаете товарища Сталина, и оказывается, даже вы ошибаетесь, товарищ Стрельцова. Мой сын, в отличие от вас, будущее предсказывать не умеет. Вы у нас одна такая, бесценная. Над вашим досугом мы подумаем позже. А теперь скажите, что вы думаете о результатах визита товарища Молотова в Германию и достигнутых договоренностях с руководством этой страны?» «Кажется, мы добрались до сути». Умом товарищ Сталин понимает, что миссия Молотова закончилась провалом. Гитлера не заинтересовало ни одно из многочисленных предложений по углублению Советско-Германского Союза. Все завершилось на уровне слов и обещаний. Подписано несколько малозначимых бумаг касательно торговых соглашений и товарного кредита. Ведь надежды были на начало выстраивания экономического, а в будущем и военно-политического тройственного союза «Берлин-Москва-Токио» на длительную перспективу. Товарищ Сталин, перед Гитлером лежат два плана военной кампании в будущем 1941 году. Первый предусматривает переброску некоторых сухопутных частей Вермахта и ВВС на Сицилию и Ливию. С их помощью при поддержке торпедных катеров можно взять под свой полный контроль судоходство в Средиземном море, блокировать основную базу британских ВМС на Мальте и поставки боеприпасов британским войскам, расположенным в Египте разгромив египетскую группировку войск, поставить под свой контроль Суэцкий канал, а в будущем и весь Ближний Восток. Затем захватить Гибралтар, выгнать британцев со всей Северной Африки. План полностью готов. Необходимые для его реализации силы и средства имеются в наличии. Самое главное, что британцы в настоящее время не имеют возможности помешать Германии и Италии в реализации этого плана. Фактически для этого британцам необходимо захватить Сицилию, что они попытаются сделать при первой же возможности, если Гитлер окажется настолько глуп и предоставит им этот шанс. Что он и собирается сделать, отдавая предпочтение плану номер два. Это хорошо известно здесь присутствующим план Барбаросса. Может, он еще носит название «Отто» и его переименуют чуть позже, но суть от этого не меняется. Объясняя свое иррациональное желание напасть на Советский Союз, Гитлер вскоре напишет «Дуччи», который, естественно, хочет усиления германского присутствия в Средиземном море, буквально следующее. Лучшее, что может сделать Германия для Италии, это разгромить Россию. Гитлер не верит в наш нейтралитет и опасается внезапного удара в спину. Этому его учит история, ибо Россия на протяжении последних 250 лет всегда плясала под английскую дудку. Он знает, что вы, товарищ Сталин, достаточно умные, чтобы проводить самостоятельную политику и не нарушать заключенный договор. Но вашу долгую жизнь Гитлер не верит, поскольку российские цари, проводившие антибританскую политику, царили недолго и внезапно умирали от удара. Табакеркой. Он не сомневается, что с вами случится нечто схожее, а ваш преемник сразу же ударит Германию в спину. Именно поэтому Гитлер настаивает на внезапном ударе по СССР, надеясь за 2-3 месяца разгромить нас – а затем вновь, уже с новых позиций, торговаться с Великобританией. Именно поэтому он отверг или уклонился от ответа на все многочисленные предложения Советского Союза, которые привез в Германию товарищ Молотов. С этой точки зрения результаты визита более чем скромные. Гитлер ограничился подтверждением уже взятых на себя обязательств, согласившись на некоторые мелкие уступки в торговом соглашении, которые он и не собирается выполнять. Вопрос военной кампании против Советского Союза уже обсужден в узком кругу руководства партии и высшего командования Вермахта и получил практически единодушную поддержку. Позицию Гитлера в вопросе войны с Советским Союзом вы объясняете субъективными факторами и рациональным желанием, намекая на его психическую неадекватность. А как же другие? На чем основано их желание воевать на два фронта? Или вы считаете, что все руководство Германии и Вермахта душевно больные люди? Нет, я так не считаю. Но все эти люди – нацисты. В той или иной степени все они разделяют мнение Гитлера, считающего неполноценными народы, населяющие нашу страну. Из-за этого происходит недооценка нас, как соперников. Весь Генштаб убежден, что трех месяцев достаточно для разгрома РКК и захвата всех основных промышленных центров страны, включая Москву. Несмотря на то, что немцам приблизительно известна численность наших войск и военной техники, расположенных в западных областях СССР, они уверены в своих силах и невысоко оценивают наши возможности. При анализе любой информации немцы в первую очередь акцентируют внимание на выявленных недостатках. К примеру, они оценивают моторесурс наших истребителей в 15-20 боевых вылетов, а своих минимум 100-150 – Подготовка наших и немецких лётчиков оценивается ими по налёту часов в тех же пропорциях. Из этого делается совершенно неверный вывод, что один немецкий истребитель по боевым возможностям эквивалентен 8-9 нашим. Возможности наших танков и бронетехники оценивают по состоянию 1939 года, увиденному во время польского похода. После разгрома во Франции и Бельгии объединённой англо-французской группировки, вся немецкая армия, начиная от сотрудников Генштаба и заканчивая рядовыми чинами, пребывает в состоянии легкой эйфории. Все это порождает шапкозакидательские настроения, недооценку наших возможностей и ложную уверенность в быстрой победе. То же отношение к оценке действий РКК в военных конфликтах последних лет. Деталями проведенных операций не интересуются. Выводы базируются на информации, предоставленной нашими противниками. Поэтому операция на Холхенголе считается немецкими экспертами, чуть ли не проигранной нашими войсками ведь по мирному договору мы отдали японцам спорные территории. В войне с финнами внимание акцентируется на малоэффективных, с их точки зрения, действиях наших войск в зимний период, приведших к неоправданно высоким потерям. Информация берется из финских источников и весьма далека от реальной. О последних разработках советских оружейников, немецкой разведки мало что известно. ТТХ и количество как танков Т-34 – так и новых моделей-истребителей, штурмовиков и пикирующих бомбардировщиков, выпущенных советской промышленностью за последние два года, прошли мимо их внимания. Это объясняется как пренебрежительным отношением к нашим возможностям, мол, что хорошего могут изготовить эти унтерменши, так и целенаправленная работой двойных агентов, завербованных британской разведкой. Им дано задание всячески преуменьшать реальные данные, чтобы не спугнуть Гитлера и руководство Вермахта. Хотя британские эксперты тоже весьма невысоко оценивают боевые возможности РККА и не верят в возможность длительного сопротивления с нашей стороны, что и неудивительно после того, как немцы надавали им по зубам. Как учит нас марксиско-ленинская теория, товарищ Стрельцова, причины любой войны – это всегда объективные интересы правящего класса в данной стране. Все, что мы услышали от вас – Это малоубедительные сентенции, касающиеся субъективного восприятия нас и нашей страны верхушкой Рейха и Вермахта. Вы можете привести хоть одно объективное обоснование будущей войны. Жизненное пространство, бесплатные ресурсы и рабочая сила. Для Германии это колониальная война. Отбирать кусок пирога у Британии немцы откровенно побаиваются и надеются с ней жить в мире. Наша страна им видится вполне доступным и ничейным куском, который они собираются захапать. Еще раз подчеркиваю, вооруженный конфликт неизбежен. Никакими дипломатическими средствами не удастся его избежать. Лучшее, что мы можем сделать, это готовиться к нему, не пряча голову в песок, проводя необходимую подготовку бойцов как в умении владеть оружием, так и в идейно-воспитательной работе. «А какие у вас есть претензии к идейно-воспитательной работе в войсках?» Надо честно говорить бойцам, что сознание большей части рабочего класса и трудового крестьянства Германии отравлено буржуазной пропагандой и националистической идеологией. Опасаясь социалистической революции у себя дома, немецкие буржуи обещают своим рабочим сделать их хозяевами над неполноценными народами, к которым они относят всех живущих в Советском Союзе. Что немецкие рабочие, такие же, как и финские, не повернут оружие против своих буржуев, а будут убивать советских людей, надеясь поработить их и самим стать буржуями и угнетателями. Что по данным разведки, Германия собирается разорвать мирный договор и начать с нами войну. Вы что, не понимаете, что это станет известно Германии и вызовет ненужное напряжение в наших отношениях? Время начала войны уже определено и не зависит от уровня отношений между нашими странами, исключительно от погодных условий, состояния дорог и концентрации войск на восточной границе Рейха. Товарищ Сталин, как и пять лет назад, и все это время, я не прошу принимать мои слова на веру, есть две хорошо функционирующие организации, снабжающие руководство страны информацией об объективных событиях, происходящих за ее рубежами. У каждого человека, товарищ Сталин, бывает в жизни период, когда ему все удается. Обычно это время заканчивается тогда, когда человек, вдохновленный своими успехами, переоценивает собственные возможности, перестает воспринимать советы и критику, не замечает и не исправляет сделанных ошибок. В его жизни наступает черная полоса, поэтому многие сравнивают нашу жизнь с полосатой зеброй. «Вы намекаете на то, что в моей жизни начинается черная полоса?» Она начинается в жизни каждого человека нашей страны. Но от вас, как от руководителя государства, в большой мере зависит, насколько долгой и тяжелой будет эта полоса. Что от меня зависит, я отлично знаю и без вас, товарищ Стрельцова. И не нуждаюсь в ваших напоминаниях. Вы свободны. Обождите в приемной. Обождав, пока за ольга закроется дверь, Сталин повернулся к Артузову, молча сидевшему за столом во время жаркой дискуссии, проходившей на повышенных тонах. Что говорят врачи о ее самочувствии? Раньше она мне казалась куда более сдержанной. Все в пределах обычных для нее показателей. Но вы правы. Приближение даты, определяющей для Ольги все ее поступки и смысл жизни на протяжении последних лет, провоцирует избыточную эмоциональность, которую ей удается контролировать все с большим трудом. Эти ее забавы? Не слишком ли это рискованно? Мне докладывали, что дело доходило до перестрелок. С Ольгой очень непросто работать, товарищ Сталин. Она как вольная птица, в клетке не поет. Имеется в виду, что результативность ее работы падает практически к нулю, если она чувствует себя закрытой, либо на нее наложены ограничения, кажущиеся ей чрезмерными. До стрельбы дело дошло лишь раз, и этот эпизод не был напрямую связан с ее развлечением. Какой-то пьяный бандит активно приглашал Ольгу на танец, не обращая внимания на ее отказ. Когда она его ударила, он выхватил нож и был застрелен Галиной. Убита оказался уголовником, отмечавшим с друзьями свое освобождение. Какие-либо принудительные меры по изменению Ольгиного досуга считаю ненужными, поскольку скоро это времяпрепровождение закончится само собой. Девочки примелькаются, потенциальные клиенты начнут от них шарахаться, результативность походов по кабакам начнет падать, и Ольга сама начнет выдумывать себе новое развлечение. Хорошо. Что касается Германии. «Есть ли у вас объективные данные, подтверждающие ее слова?» «Генштаб Вермахта действительно получил распоряжение канцлера готовить планы военной операции против СССР. Все работы тщательно засекречены, но идут полным ходом. Это ничего не доказывает. У нашего генштаба существуют планы войны с Турцией, но это не означает, что мы готовимся на нее напасть. Принципиальный план военной кампании с нашей страной у немцев был готов давно». Если вы сравниваете с планами войны с Турцией, существующими на бумаге в нашем генштабе, речь идет о детальном плане, в котором используются последние разведданные о конфигурации наших воинских частей в западных районах СССР. План учитывает реальное состояние существующих железнодорожных и шоссейных дорог. Составляется детальный график перевозок как личного состава, так и вооружения, боеприпасов, ГСМ и многое другое. Это план военной кампании ближайшего года, иначе многое может устареть и будет нуждаться в полной переделке. Вы тоже считаете, что руководство Германии и Вермахта коллективно сошло с ума и своими руками организует себе второй фронт? Последний раз я ей не верил, когда Ольга утверждала, что Франция капитулирует через 40 дней после начала войны. По всем показателям, англо-британская группировка войск выглядела, если не сильнее, то уж никак не слабее германской. Что касается Второго фронта для немцев, так ведь первого нет, товарищ Сталин. Гитлер практически полностью контролирует континент, а высадить десант на острова у него нет ни возможности, ни желания. Британия в данный момент думает лишь об обороне и не помышляет о вторжении на континент. Поэтому, учитывая авантюризм Гитлера и его авторитет среди военных после французской кампании, я не вижу ничего невозможного в предложенном Ольгой сценарии. Кстати, хотел бы обсудить ее ближайшее будущее. Мне кажется, ей пора поменять биографию и род деятельности. Хорошо. Ваша позиция понятна. Что касается Ольги, то не будем спешить. Она сейчас выполняет очень важное задание правительства и делает это хорошо. Коней на переправе не меняют. Если вы опасаетесь за ее безопасность, усильте охрану. У меня для вас есть еще одно задание, товарищ Артузов». Сталин не торопясь доставал папиросы из пачки, разламывал их и набивал трубку табаком. Лишь закурив, он продолжил разговор. «Представьте себе ситуацию, что у меня на даче собрались мои старые товарищи по партии. Посидеть, вспомнить молодость, обсудить текущие дела». А в разговоре с ними я высказал мысль, что целью нашей политики в Черноморском регионе является создание условий для беспрепятственного прохождения нашим военным флотом проливов и создание мощной военно-морской базы на Средиземноморье. В идеальном случае решение этого вопроса мне видится в создании на территории Палестины Еврейско-Арабской Социалистической Республики и включении ее в состав Советского Союза. Сталин замолчал, давая время несколько ошарашенному Артузову вникнуть в сказанное. «Вы знаете, что в САСШ действуют многочисленные еврейские организации, поставившие своей целью воссоздание на территории Палестины еврейского государства. Как вы думаете, поможет им в их деятельности, если такое намерение советского руководства станет известно американской и британской разведке?» «Безусловно, товарищ Сталин». Если Великобритания поймет, что не сможет удержать эту территорию, и возможен описанный вами вариант, то она пойдет на создание еврейского государства под контролем САСШ. Серьезный ущерб развитию нашей промышленности наносит торговый эмбарго, принятое руководством САСШ после начала советско-финского военного конфликта. И хотя он давно закончен, подвижек в этом плане нет». Дайте задание своим сотрудникам, работающим в нашем посольстве в Вашингтоне, провести неофициальные переговоры с нужными людьми. Если те захотят, чтобы вышеуказанные мной идеи были произнесены вслух и стали достоянием соответствующих спецслужб, пусть поспособствует скорейшей отмене эмбарго. Если у вас нет вопросов, то я вас больше не задерживаю, товарищ Артузов. Когда руководитель управления внешней разведки подходил к двери, спину ему прозвучало. «Передайте своей подчиненной, пусть не волнуется. Ее представление текущей ситуации в том виде, что все спят, а она одна трубит об опасности, не соответствует действительности. В соответствии с принятым планом проводятся все необходимые работы по подготовке западной границы к обороне». Мы будем адекватно реагировать на любую достоверную информацию о намерениях германской стороны. И мы надеемся, что ваше управление, товарищ Артузов, сможет обеспечить руководство страны именно такой информацией. Так точно, товарищ Сталин. Мы понимаем все лежащую на нас ответственность и будем многократно проверять все поступающие данные».